Эпилог. Прошло три года. Краев, тотчас же освобожденный из заключения, долго не мог оправиться от потрясения, но время взяло свое. Теперь он управляет имением графа Сломоты, который уехал за границу. Деньги, найденные в шкатулке Шилова, поступили по желанию графа в собственность Краева. За это ужасное двухмесячное испытание жизнь теперь улыбнулась ему, и Татьяна Николаевна также жила с приветливой улыбкой. Они были теперь богаты, даже очень богаты, а в будущем Как слышал от кого-то Татьяна Николаевна, они будут еще богаче, потому что граф записал своей духовной Сережей Маней по значительной сумме. Но Анна, Асмельский, Смельский? В тот миг, когда явилась полиция, понятые секунданты светили слов покойного, она тоже убежала в комнату. Увидя обыск и стоявшего молча Смельского с перевязанной рукой, она чуть не лишилась сознания. Но когда ей объяснили, в чем дело, она закрыла лицо руками и тихо ушла в свою комнату. Смельский. Позвала вскоре она. Молодой адвокат вошёл к ней. Она держала, как в лихорадке. «Смельский», — повторила она. Это было страшное, дикое увлечение. В нём было даже что-то сверхъестественное. Но знаете одно? Да, я спешу вам это сказать. Спешу из гордости. Знаете, что она безумная, но не подлая. Она так же чиста теперь, как была в первый день знакомства с вами. Прощайте. Идите. Мне нужно остаться одной. Смельский прочёл что-то страшное в её глазах, узнал решительность этой девушки и догадался об её намерении. Догадался и схватил её за руки, страстно отрывисто шепнув, где я же люблю тебя, и теперь я прощаю тебя». Таня тоже простила сестру, а в день свадьбы Смельского и Анны граф Сломота прислал им более чем богатый подарок – дарственную запись на одной из своих роскошных и доходных имений. Конец книги. Читал Владислав Горбылёв.